Три месяца Лаврентия Павловича. Сразу после смерти Сталина Лаврентий Павлович Берия, занявший видное место среди руководителей страны, член президиума ЦК КПСС, первый заместитель главы правительства, министр внутренних дел, начал поднимать национальные кадры, настаивал на предоставлении республикам больших прав, прежде всего в продвижении местных кадров, 16 мая 1953 года Лаврентий Павлович направил в президиум ЦК записку о положении на Украине. В ней говорилось о масштабах репрессий и раскулачивания на Западной Украине. Берия считал, что привычные методы борьбы с подпольем приносят отрицательный результат. Чекиско-войсковые операции как правило, сопровождались сплошным прочесыванием населенных пунктов и массовыми обысками населения, производились аресты и выселения граждан по малозначительным материалам, а иногда и вовсе без всяких оснований. Естественно, что такое положение не могло не озлобить широкие слои населения и способствовало усилению среди них влияния вражеских элементов. Среди населения западных областей УССР особенно сельских районов, имеет место недовольство проводимыми советской властью мероприятиями. Берия указывал на ошибки в кадровой политике, слишком много приезжих, требовал серьезных перемен в республике. Руководствуясь критической запиской Берии, в Киеве провели пленум ЦК Компартии Украины, признали неудовлетворительной работу Республиканского политбюро по руководству западными областями, отменили порочную практику выдвижения на руководящую работу в западных областях работников из других районов, перевод преподавания в украинских вузах на русский язык. Первого секретаря республиканского ЦК сняли. Вместо Леонида Георгиевича Мельникова, который хотя и работал долгие годы в Полтаве, Донецке и Киеве, но по паспорту был русским, назначили украинца Алексея Илларионовича Кириченко. Правда, непонятно, кто от этого выиграл. Человек был малообразованным, грубым, но понравился Хрущеву и сделал фантастическую карьеру. Для украинских чекистов идеи Берии оказались сюрпризом. Удивление вызвали первые указания нового министра внутренних дел Павла Яковлевича Мешака, который вернулся в Киев. В войну, Павел Мешек служил заместителем начальника главного управления контрразведки СМЕРШ. Потом стал правой рукой Берии в атомном проекте. Он выразил недовольство тем, что оперативно-розыскные мероприятия заканчивались уничтожением боевиков, а они нужны живыми для пропагандистской работы. Министр предложил прекратить арест и высылку униадских священников. Объяснил, это лишь озлобляет людей надо убеждать, а не уничтожать». Мешек украинского языка не знал, но обещал выучить. Приблизил к себе опытного чекиста Ивана Кирилловича Шурубалку, знатока Оуновского подполья, просил составлять ему бумаги на украинском, распорядился назначать на руководящие должности тех, кто знает украинский язык, сменил начальников управлений. А уж на Западной Украине – следовало говорить по-украински безукоризненно, поэтому в местные органы госбезопасности было приказано набрать 300 человек из местных уроженцев. У кадровиков возникла проблема, подозревали, что чуть ли не каждый житель Западной Украины так или иначе был связан с подпольем. Павел Мешек недолго проработал на Украине. Убрали его одновременно с Берией. 26 июня 1953 года. Тогдашний сотрудник Министерства внутренних дел Украины Георгий Санников вспоминал, как в тот день в здании Министерства внезапно сменилась охрана. Появились армейские офицеры в полевой форме. Они потребовали от всего оперативного состава сдать оружие. Незнакомые люди ходили по кабинетам и собирали пистолеты. Когда Мешуку объявили, что он арестован, Уже бывший министр поинтересовался. «Товарищу Берии известно?» Ему насмешливо ответили. «Известно». Днем украинских чекистов собрали, и только что назначенный министром Тимофей Амбросиевич Строкач объявил, что арестованы враг партии и советского народа Берия и его ставленники. Из зала стали спрашивать, почему забрали оружие, «Нас специально разоружили? Нам не доверяют?» Строкач успокоил подчиненных. «Оружие вам вернут сегодня же. Я уже дал команду». Первый секретарь ЦК партии Украины Алексей Кириченко возмущался. В записке «Берия» непонятно почему фигурируют такие термины. «Западноукраинская интеллигенция», «Западноукраинские кадры», «Русаки», «Русификация». И это в то время, когда на Украине давно вышли из употребления эти слова «Украинский и советский народ – единая семья, и нет в ней западных украинцев и восточных украинцев». Заместителем Мешек привез из Москвы еще одного ветерана-чекиста генерал-лейтенанта Соломона Рафаиловича Мельштейна. Подчиняясь новым веяниям, он объяснял подчиненным, что ликвидация униадской церкви – политически вредное мероприятие и не поддержано украинским народом. Настало время приблизить духовенство к советской власти, заставить его переменить образ мыслей и работать нам на пользу. Киевлян отрыбь брала от указаний московских людей. Новые указания означали бы полную перемену чекистской линии, поворот на 180 градусов. Но Мельштейна – Вскоре тоже арестовали, как подручного Берии. На следствии он объяснил. «Я действительно говорил о необходимости приблизить униатское духовенство к советской власти, вывести униатских священников из подполья и подчинить их советскому влиянию». В обвинительном заключении по делу бывшего генерал-лейтенанта Мельштейна его указания интерпретировали так принял непосредственное участие в попытке активизировать антисоветскую деятельность украинских националистов для подрыва дружбы народов и морально-политического единства советского общества. Мешака и Мельштейна расстреляли. Бериевские инновации были продиктованы желанием расположить к себе национальные республики. Надо полагать, Лаврентий Павлович строил далеко идущие планы видел себя в кресле первого человека в стране, так что он жаждал популярности, потому и начал с большой амнистией. Впрочем, некоторые его идеи были разумными, поскольку он был абсолютным прагматиком.